ЗАКЛЮЧЕНИЕ Быть подростком нелегко. Так много перемен происходит практически одномоментно. меняются тело и мозг, отношения с родителями и друзьями. Перемены происходят в школе. Кроме всего прочего, скорее всего, вы испытываете стресс из-за необходимости принадлежать к сообществу и чувствовать свою связь с другими людьми а также страдаете из-за объемов академической нагрузки. Нужно получать высокие баллы, чтобы поступить в университет, затем найти хорошую работу и реализоваться в жизни. Ожидания очень высоки, а количество вещей, которые нужно охватить, неимоверно. Стресс кажется нескончаемым. Возможно, вам когда-то внушили, что если все элементы этой мозаики не выстроятся в правильном порядке, вы будете обречены влачить ничтожное существование до конца дней. Когда вы не достигаете того, к чему стремились, что бывает нередко, ведь от вас так многое требуется, и совершенно невозможно успеть все. На сцену выходит ваш внутренний критик. Иногда он подкрадывается, иногда появляется эффектно, Но как бы то ни было, вы точно услышите знакомые слова, полные самокритики. «Какой же я тупой!» Как мне в голову пришло это сказать? Или «Я должен был лучше стараться на экзамене». Ну, я и идиот. Помни о том, что внутренний критик имеет намерение защищать и оберегать вас, хоть иногда может и перестараться. Вы можете набраться смелости, чтобы подняться над ним и заставить его затихнуть. Вы можете выразиться так. «Эй, я рад, что ты пытаешься следить за мной и оберегать меня, но ты уже выходишь за рамки. Я не буду тебя сейчас слушать, потому что твои слова расстраивают меня». Затем можете посидеть в тишине, положив ладонь на область сердца или выбрать любой другой жест, который для вас олицетворяет поддержку. Скажите себе несколько добрых слов и прислушайтесь к тихому голосу в самой глубине души. Мудрый голос, полный сострадания, знает вас очень хорошо, любит вас безусловной любовью и всегда будет рядом, будет любить, что бы ни случилось. Этот голос поддержит вас, если что-то причиняет боль, даст сил, чтобы вы могли высказаться и защититься. Он убедит вас в том, что независимо от того, что вы делаете, какие ошибки совершаете, вы достойны уважения, добра и безусловной любви, и ценны сами по себе. Эта книга дарит вам возможность открыть для себя практику самосострадания. Умение быть добрым по отношению к себе будет сопровождать вас всю жизнь, как только вы освоите этот навык. Безусловно, как и у всех людей, на вашем пути будут встречаться препятствия, и тогда вы сможете обратиться к практике сострадания к себе. И, конечно же, как и в любом мастерстве, чем больше вы упражняетесь, тем лучше это получается. Развитие качества самосострадания — это благодарный путь, ведь в конце концов вы поймёте, что быть добрым по отношению к себе гораздо проще и приятнее, чем быть критичным. Как только освоите это, с ваших плеч свалится огромный груз, будто теперь вы летите по жизни, а не карабкаетесь в гору. Возьмите себя в руки и наберитесь смелости, чтобы дать себе ту поддержку и сострадание, которые необходимы. Как сказал Сид Вест, подросток, который уже начал обучение практике сострадания к себе, это полностью перевернуло мой взгляд на жизнь. Я смог открыть для себя двери в пространство принятия себя, и оно проникло во все сферы моей жизни. Я стал сам определять, кем являюсь, и отделять себя от внешнего шума, который не давал мне услышать свой истинный внутренний голос.